Мы все знаем, какие провокации Азербайджан устроил на границе с Арменией, вернее, на линии соприкосновения, потому что эти территории являются территориями республики Арцах, оккупированной Азербайджаном. И около села Тер произошла вот очередная провокация. К сожалению, мы имеем жертвы, многочисленные жертвы и у противника. Данное государство продолжает свою антиармянскую политику, причем также военными методами. Естественно, что за Азербайджаном стоит Турция, именно поэтому практически сразу, даже во время этих провокаций, Министр иностранных дел Турции Чаву Шуглу позвонил своему азербайджанскому коллеге, выразил соболезнования по поводу вот этих погибших азербайджанских военнослужащих и высказал поддержку Азербайджану. Ну, такова жизнь. В течение нескольких последних дней в регионе находился действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии. Он встретился также с азербайджанским президентом в Баку. Были рассмотрены разного рода вопросы, естественно, и Азербайджанно-Карабахский конфликт. Знаете, конечно, была хорошая возможность как-то оказать давление на Азербайджан, чтобы прекратил свою вот эту антиармянскую политику, хотя бы открыл дорогу, прекратил блокаду, но ничего этого, к сожалению, сделано не было. Мы должны воспринимать ситуацию такой, какой она есть. Более того, даже во время... Святой Пасхи Азербайджан продолжил свою антиармянскую политику и агрессивные шаги предпринимал против нас. Например, самый известный азербайджанский телеграм-канал «Калибер Аз» фактически представил храм Христа Всеспасителя Казанчи шуши в качестве русской православной церкви или храм русской православной православной церкви. Интересно, опять мы видим попытку не только вбить клин между армянскими и русскими народами, но и между русской православной церковью, армянской апостольской церковью, а также как-то сыграть на антироссийских сентиментах на Западе, потому что, если это представляется как русский православный храм, и он уничтожается, то, по крайней мере, учитывая геополитическую конъюнктуру, это может быть минимум нейтрально воспринято со стороны Запада. Да, играют достаточно интересно, опасно И Также тюркские страны заявили, что Шуши будет столицей тюркского мира в 2023 году, культурной столицей тюркского мира. Естественно, что это очередная пантюркистская инициатива, которая должна международным сообществом получить соответствующую оценку, но никакой оценки до сих пор нет. Интересно было и то, что министр иностранных дел Ирана и министр иностранных дел Азербайджана имели телефонный разговор. Затронули вопросы двустороннего характера, а также проблемы и сложности в этих взаимоотношениях. Мы видим, что Иран пытается как-то еще мирными методами путем переговоров наладить отношения. Посмотрим, как это будет развиваться. Но политика Азербайджана указывает на обратное. Интересно было и то, что президент азербайджаном несколько дней назад посетил Казахстан. И там встретился с президентом Казахстана. ну Естественно, были обсуждены вопросы двустороннего характера, а также особое внимание было уделено развитию альтернативных маршрутов поставок казахстанской нефти на внешние рынки, в том числе через Азербайджан. Таким образом, Казахстан последовательно предпринимает шаги для увеличения экспорта нефти в обход России. Посмотрим, насколько это будет значит эффективно и к чему это приведет. А командующий ВВС Азербайджана с официальным визитом находится в США. Он встретился с разного рода военными, государственными деятелями, посетил Пентагон. Но ну, мы видим развитие двусторонних отношений в этом контексте. Интересное заявление сделал и министр иностранных дел Турции, заявив, что Азербайджан подал иск на членство в, в так называемой восьмерке развивающихся стран. Куда входят такие страны, как Бангладеш, Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан и Турция. Кстати, это турецкий проект, турецкая инициатива, и впервые эта организация была официально создана на саммите в 1997 году в Стамбуле. Кстати, штаб-квартира в Стамбуле. Ну, понятно, что Турция пытается использовать также вот мусульманские страны в своей геополитике. Кстати, Чавушулу заявил, что у Турции есть планы по увеличению количества членов вот этой организации, доведения их количество до 20 стран. Не исключено, что Турция попытается впихнуть туда и тюркоязычные страны Центральной Азии. Но я думаю, что все-таки там есть страны, которые не допустят турецкого верховенства, в том числе и в главный в этом контексте государства это, естественно, Иран и Египет. Конечно, и Нигерия, и Индонезия также будут проводить свою независимую политику. Интересная очень... Статья вышла в одной из главных передовых газет Ирана, «Иран Таймс», где заголовок был прямо следующий. На первой странице «Азербайджан должен учитывать уроки Украины». Это не что иное, как фактически предупреждение тегераном Баку о неприемлемости вот такой антииранской политики этого государства. Посмотрим. А президенты Ирана и Алжира провели телефонный разговор и поговорили, в частности, о совместных действиях против Израиля, особенно учитывая последние события в Палестине. Также Иран фактически показал успешные тесты, успешное применение нового беспилотника Мираж 532. Это мощнейшее оружие. Дальность полета 450 километров, высота полета до 3,7 километров. Очень мощный дрон, которым, кстати, заинтересовались и многие страны. Кроме того, иранская армия также продемонстрировала новую систему против дронов, которая называется Мохаджир-6. Мощнейшая тоже система. И очень многие страны уже заинтересовались этой системой и хотели бы, естественно, купить данную, приобрести данную систему. Также в Иране прошли учения с применением баллистических ракет «Зульфагар», «Дерфуз» и «Зелзал». Это тоже фактически направлено, я думаю, что в основном против Азербайджана на то, чтобы данное государство свои аппетиты контролировало. Интересные были события и в США. Мы с вами рассмотрели визит президента Тайваня в США, встреча, президента Тайваня, со спикером Палаты представителей. Так вот, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что Китай не может указывать США и ему лично, какие встречи с какими представителями каких государств проводить. И США будут продолжать, значит, укреплять взаимоотношения с Тайванем. Скажу также, что на днях Конгресс США выделил Тайваню 3 миллиарда долларов на покупку новейшего вооружения. Вот такая вот у нас ситуация. Интересные процессы произошли и в российской внешней политике. В Самарканде состоялась вторая неформальная встреча министра иностранных дел стран региональной четверки. Туда входят Россия, Китай, Иран, Пакистан. И она была посвящена афганской проблематике. Это очень вообще животрепещущий вопрос. Более того, Афганистан занимая важное географическое положение, а также и то, что многие народы, которые живут в Афганистане, живут также в Центральной Азии, это туркмены, узбеки, киргизы, таджики, а также пуштуны, основное население Афганистана. Больше пуштуны живет в Пакистане, чем в Афганистане. Понятно, что дестабилизация в Афганистане может грозить серьезными последствиями и сопредельных стран. Поэтому надо постоянно держать так сказать руку на пульсе. Интересные события произошли в Китае. Китайская армия провела масштабные учения в Тайваньском проливе, и цель была фактически, в случае необходимости, нейтрализовать Тайвань. Ну, естественно, это направлено не только и не сколько против Тайваня, сколько, я думаю, это месседж западным странам. Интересные события произошли на Ближнем Востоке. Так встретились руководители организации Хизбулла и Хамас. Рассмотрели перспективы взаимных действий против Израиля. Также интересные процессы произошли в Йеменском урегулировании. Представители Саудовской Аравии и Омана посетили Йемен. Фактически есть надежда, что ситуация там стабилизируется. Тоже очень интересно. А в Саудовскую Аравию прибыл министр остальных дел Сирии. Это первый визит официального лица в сирии в это королевство за 12 лет. Тоже очень интересно. Что касается Ближнего Востока, то весьма интересными были и переговоры министрами иностранных дел Египта и Греции. Они также направлены против притязаний Турции, потому что Турция пытается расширить свою эксклюзивную экономическую зону В Средиземном море более чем четыре раза, и здесь это будет носить, скажем так, агрессивный характер против Греции и Египта. вот эти две страны объединяют усилия для того, чтобы не допустить этого. Скажу также то, что Кипру причалила американская подводная лодка, и на эту подводную лодку с официальным таким визитом прибыл президент Кипра и посол Кипра. США на Кипре. Это вызвало очень негативную реакцию со стороны Турции, северного Кипра, конечно же, и даже турецкий МИД поддержал заявление турецкого Кипра. Вот такие вот интересные события. И весьма поучительным было и то, что посол Эфиопии в Сомали-Ленде, непризнанном государстве, встретился с начальником штаба вооруженных сил этого непризнанного государства. Мы видим, что Эфиопия действительно ведет очень такую... Разветвленную геополитику и не исключено, что Сомалилин будет признан Эфиопией. Таковы были некоторые важные геополитические события, дорогие радиослушатели. Будем следить за ними и представлять вашему вниманию. Всего вам наилучшего. Господь храни нашу страну и народ.